Глава четвертая Или как предсказания уничтожают будущее. Часть третья. Прогулка по адскому уровню астрала, он же реальный мир, в который ты проецируешь астральное тело, довольно занимательная вещь, что не говори, вроде привычное окружение, дома как дома, а улицы как улицы, разве что люди имеют цветовой кокон ауры вокруг тела. Да порой встречаются нити света, идущие из ниоткуда в никуда. Лей-линии. Правда, на фоне мест, где я бывал, не самые экзотические виды. Но мне здесь нравилось. Не знаю почему, просто нравилось. Вот и теперь я шел по улице, чувствуя, как свежий ветерок в буквальном смысле обдувает мою душу. Жаль лишь, что это не просто прогулка, а деловой визит». Слова ученицы хотя бы отчасти вправили мне мозг. Не нужно быть героем-одиночкой. Я, конечно, могу страдать и превозмогать все пережитое, медленно сжигая себя изнутри и не подпуская никого, дабы защитить близких от правды. Вот только я сам пишу книги и создаю миры, а потому отлично знаю, что любая тайна выходит наружу в самый ненужный момент и портит все так что я могу смирить гордыню и попросить помощи у тех, кто мне ее может дать. Маша и Надя. Хотя на крайний случай я рассматривал блэкджек. Джек. Вот только встретиться и поговорить с девушками было, мягко говоря, затруднительно. И первая проблема в том, что данные, которыми я хочу поделиться, секретны. Тотальная слежка критиков через наруч могла меня сдать мгновенно. А если я отключу его, то боевой отряд будет на пороге уже через минуту. Потому единственное место, где я могу это сделать, астрал, в котором функционал Наруча ослабевает. Вот только вторая проблема в том, что я прекрасно понимал причины подобной секретности. Когда отражения Насти и Маши обновятся то они получат знания оригиналов, читай данные о вторжении в зазеркалье и нарушении. Пакта. Имелся выход и на этот случай. Девушки никогда не должны будут приближаться к зеркальным поверхностям. Шутка. Почти. У меня имелась единственная надежда. Маша — предсказатель. Я очень сильно надеялся, что у нее имеется какая-либо защита. Не поверю, что столь ценные знания, как информация о будущем, не сокрыты от посторонних. Критики должны были об этом позаботиться поэтому я рискнул направиться к ней. Я поднимался по лестнице девятиэтажки на нужный этаж, на котором я сегодня уже был. Внутри сжался комок, который в астральной форме выглядел словно грязная черно-алая клякса, пытающаяся отростками проникнуть во все части ауры. Я заставил себя остановиться у двери и выдохнуть. Вдохнуть и вновь выдохнуть. Комок негатива стал менее плотным и давящим. Только в этот момент я разрешил себе пройти сквозь дверь. Призракам не страшны материальные преграды. Уверенным шагом я направился напрямую в комнату Маши и, как и ожидал, обнаружил светящуюся фигуру, лежащую на кровати. Оранжевый и индиго в балансе пульсировали в ауре девушки, а вокруг нее, словно щит, ровное золотистые свечение цвета азарта и интуиции, ведомой мудростью и уверенностью. Система, дико тупя и вообще не понимая, кто до нее докопался на данном пласте реальности, выдала справку о моей будущей собеседнице. Козлова Мария, уровень 123, класс Барт, клан-редактор Веры, 21 год, не замужем, детей нет. ИВ, 9 единиц, БВ. 12548 единиц, МВ 568 646 единиц. Творческое развитие, джинн, в связи с ограничениями упразднено до предсказатель. Похоже на пророчествах девушка быстро набирает уровень, да и количество БВ немалое, последователи последней книги активно делятся своей верой. Девушка сильна как никогда. Рывок Короткий, но быстрый и аккуратный, светящаяся аура отделяется от лежащего на постели материального тела, и глаза астрального тела Маши тут же открылись. «Наша дочь мертва?» Сказанные негромко слова ударили, словно молот, выбив из груди весь воздух и решимость к разговору. «Ты...» Я поперхнулся следующими словами. «Разумеется, она знает...» Она предсказатель, но, получается, она знала, что Аня умрет, и не предупредила, не остановила. Вспышка ярости не успела захлестнуть душу возмущением, как озарение, отрезвляющее ледяной мыслью, вонзилось в сознание. Она множество раз хотела даровать предсказания. Это я постоянно отказывался. «Я тебя не виню. Ты должен был через это пройти, чтобы прийти ко мне» услышать то, что необходимо. Дымкой савана опустились на душу слова Маши. И да, не беспокойся, я пророк, и я знаю, когда могут произойти обновления. Скрыться от них несложно. Девушка села на кровати, и вокруг ее шеи стал клубиться неясный образ — брут, еще не сформировавшийся до конца, но уже на страже своего хоста. Хугин тоже сейчас парит над домом. Может, позвать? Хотя Нет. Я здесь для другого. — Это ты обратилась к критикам, чтобы они отправили меня в Зазеркалье? — Да, — просто ответила девушка. Когда я им рассказала причину, они были рады помочь. Я даже приоткрыл рот. Спросил я больше для проформы. Потому ответ выбил меня из клеи. Более того, я теперь не знал, как общаться с Машей. Я пришел за утешением и поддержкой, а попал к тому, кто обрек меня на этот кошмар. — Зачем? — Только и смог я выдавить из себя. — Неужели ты, наконец, хочешь услышать мое предсказание? Нити тьмы заклубились в ауре девушки. А как же закон Гудвина? Я хочу понять, что может стоить жизни ребенка. Я едва успел прикусить язык, чтобы не сказать «нашего» ребенка. Маша безмолвствовала. Она ждала. Захотелось встать и вытрясти из старой подруги ответы. Я заметил алые разводы в своей ауре. Пришлось усмирить чувство, в первую очередь гордость, и сказать слова, которых ждала девушка. Я пришел к тебе за предсказанием. Тогда ты должен за него заплатить. Ты издеваешься? Не сдержался я и поднялся. Я зря сюда пришел. Если ты уйдешь, то смерть Ани будет напрасной. Поймал меня на первом шаге голос Маши. Смерть очень многих будет на твоих руках и окажется напрасной. И ты знаешь, что это правда. Не первые тебе это предрекаю. Если не ошибаюсь, лотерейщик?» Я споткнулся на третьем шаге и замер. Маша надавила сильнее. «Тем более я прошу не так много. Расскажи, как наши отражения сошлись в зазеркалье. Ты же пророк и должна знать!» Обернулся я. «Я знаю варианты будущего, но не прошлого». Маша опустила глаза и тихо добавила — Когда я только возродилась, мне было одиноко. Ты боялся ко мне прийти, ты выбрал другую, и я осваивала дар предсказания. Я пыталась предсказать твое будущее, но у тебя иммунитет. Однако я случайно вышла на твое отражение. Мне нравилось наблюдать за их жизнью. Это было отдушенной. И мне интересно, с чего все началось. В ее ауре и взгляде я увидел боль. Муку о потерянном вместе с годами, прошедшими без нее и каплю зависти, ведь у ее отражения была семья, а у нее нет. Лишь одиночество и силы видеть будущее других. Ты наблюдала за зазеркальем и не предупредила редакторов и критиков о предстоящей войне? О вирусе веры? Удивление, раздражение и капля стыда бурлили в сосуде моей души. Почему не предупредила? Ты не хотел слушать, но шеф, а затем и критики, меня услышали. Думаешь, мисс Спектр случайно свела тебя с глаголом? Случайно именно ты расследовал дело с ИИ. Это все благодаря мне. Плечи девушки поникли. И нет, я не могла предотвратить проникновение вируса, отравляющего веру в наш мир. Этого нельзя было предотвратить без вторжения в Зазеркалье и Новой войны. То есть ты играла мной последние полгода? — Ненавижу предсказателей. Хочешь узнать ради чего? — Заплати, — припечатала Маша. Кроме военных секретов, я поглотил памяти о личных отношениях отражения. Скрывать я не видел причин, благо связь между отражениями Маши и меня оказалась банальна до невозможности. Потому я нехотя заговорил. Приход веры погасил солнце в зазеркалье. Это отвлекло твое отражение от произнесения рокового желания. Затем годы выживания в апокалиптичных пустошах, отражение первых петель реального мира. Твое отражение каждый раз не выживало, в реальности не существовало ее оригинала, чтобы обновиться, но после крайней перезагрузки настала мирная жизнь, и отражения этим воспользовались, заведя семью. Спасибо. Волнения в ауре Маши затихли. Одно желание, одно лишь желание. Маш, предсказание. На грани грубости напомнил я о себе. Да, конечно, встряхнулась Маша. Ты не представляешь, как я рада, что ты наконец пришел. Знаешь, я долго думала, как рассказать тебе о том, что случится и что к этому приведет, но если я начинаю сначала, с того момента, где мы находимся, то рассказ уйдет в бесконечность. Я говорю о событии, о множестве способов, как ты можешь отреагировать, следом, какие последствия. И опять вектор реакций. Это огромное дерево событий, которое даже предсказатель не всегда может видеть полностью. Дерево вероятностей. Я кивнул, вспоминая о войне предсказателей. «Верно!» — обрадовалась девушка. «Потому я начну рассказ с конца. Ведь, несмотря на бесконечность путей, вероятных концов всего три, и один из них — перезагрузка петли. Кивнул я, вновь пользуясь знаниями критиков» если происходит вторжение отражений, если вирус начнет набирать силу. И в других вариантах... Да, это самый распространенный конец. Второй вариант встречается намного реже, но он хуже. Петлю не смогут перезапустить. Тогда погибнет сначала реальность, либо от вируса, либо от отражений. Затем сгинет из-за зеркалье. Они не смогут выжить без оригиналов, даже если захватят разрушенную к тому времени реальность. Оптимизм прямо зашкаливает. И какой же тогда третий вариант, повторил я сакраментальный вопрос. Есть одна ветвь в древе вероятностей, стоящая между этими двумя вариантами. Достичь ее теоретически возможно, но практически это очень сложно. Причина в том, что ключевые решения, которые влияют на создание ветви, скрыты. Все из-за того, что один из основных участников этих событий невидим для предсказаний. Это ты. Мы с Машей подошли к окну в ее доме. Обыденный вид для девятиэтажки в спальном районе. Двор с детской площадкой, несколько разрозненных деревьев и пара ям со времен буйства Бога. Множество машин, кошки на лавочках, парочка темных личностей в дальнем углу двора. Идиллия! которая может быть разрушена. Например, этот разговор. Я знала, что он состоится, видела, как мы встретимся и разойдемся, но содержание его я не могла предсказать, знала, что есть два разветвления из этой точки. Ты мне поверишь, тогда третий вариант возможен. Ты мне не поверишь, тогда один из двух описанных выше. Так ты и не сказала, что станет результатом этого варианта. Все спасутся? Нет. Чуть нервно качнула головой Маша. «Умрут многие. Но ряд твоих решений может привести к тому, что лекарство от вируса веры будет найдено, а война между реальностью и зазеркальем так и не начнется». Я прикрыл глаза. «Опять смерти. Опять. Как же я этого не хочу. Будь они прокляты, ненавижу, ненавижу». «Но отсутствие противостояния — это то, за что стоит бороться». Победа любой из сторон — лишь виток конфликта при условии временных петель. Я выдохнул и открыл глаза, устало уточнил. И что для этого я должен сделать? Почему именно я? В решающий час ты сделаешь выбор, который будет способен изменить мир. И не спрашивай, какой ты сам скрылся от предсказаний. Но я знаю ряд ключевых моментов, через которые ты должен пройти, чтобы получить необходимую силу и знания для правильного выбора, — поспешила рассказать Маша. Многие ты благополучно преодолел и без моей подсказки, но есть несколько, в которых высока вероятность, что ты пойдешь по пути, ведущему к катастрофе, и ближайший ты должен навестить шефа и встретиться там с Шуруповым. Вам придется найти общий язык. Я стеснул зубы. Надя знала, о чем говорит, шанс, что и следующий наш разговор с Шуруповым закончится конфликтом, крайне велик. Но зная, какой исход мне нужен, придется постараться. Свой урок я выучил и не допущу смертей из-за собственной самонадеянности. А что еще? Переварив первую порцию плохих новостей, приготовился я жрать остальное дерьмо. Остальное после встречи с Шуруповым. Я начал хмуриться, но аура Маши заиграла веселыми искорками. «Не волнуйся, как ты понял, я не сижу на месте и помимо тебя действую для воплощения лучшего будущего. Следующие шаги я подскажу тебе в нужное время. Ты ведь мне доверяешь?» «Ненавижу предсказателей». «Но и спорить я не стал. Знание оружия, которым не умея пользоваться, можно только навредить». Нарушить ход времени — последнее, что мне надо. Вот только Маше я больше не доверял. Совершенно. Однако это не помешало мне заговорить вновь о Надя. Робк спросил я. Что, Надя? Не поняла Маша. Один из самых неловких моментов в моей жизни — говорить с бывшей о нынешней девушке после того, как я видел смерть нашего общего с Машей ребенка в Зазеркалье. Более того, я не знал, что чувствовать в отношении Нади. После поглощения отражения и всех его воспоминаний возникало ощущение, словно это я все годы изменял Нади с другой. Более того, вернулись выжженные брутом воспоминания и чувства к Маше, по крайней мере, частично. И я настолько запутался, что просто не выразить. Но раз я начал, то просто не мог остановиться. «Скажи, что будущее говорит о нас с Надей?» Все зависит только от тебя. Шансы пятьдесят на пятьдесят. Может, получится, а может и нет. Подробности из-за твоего иммунитета мне неизвестны. Сухо припечатала Маша, будучи явно не в восторге от темы. Но, подумав, чуть смягчилась. Однако, как твоя подруга, а не пророк, могу посоветовать. Живи своей жизнью и двигайся вперед. Не сравнивай себя с другими. Лучше Наде тебе никого не найти. Питерская община вампиров выступила волонтерами в открытии нескольких медицинских центров в Ленинградской области. Глава здравоохранения высказался, бормотал на фоне телевизор. Да, вампиры — тайные герои борьбы за зеркальем. Не отражаясь в зеркалах, они не подвержены обновлениям, и их очень удобно использовать в тех делах, которые враг не должен отследить. По крайней мере, сразу. Про предсказателей не стоит забывать. Я открыл глаза, полностью пробуждаясь. Хотелось понежиться в теплой и мягкой постели, прежде чем окунаться в новый день. Но раз телевизор работает, значит, Надя дома. Хотя и спешить не стоит. Больничный у нее еще на несколько дней, а курс лечения от отравления Верой она прошла. Я невольно улыбнулся. Единым плавным движением я выскользнул из постели, Хугин, дремавший на дверце приоткрытого шкафа, разомкнул один глаз, но, заметив, что я прошел к рабочему столу, вновь успокоился, а я, покопавшись в одном из дальних ящичков, кое-что забрал и, как есть в одних труселях, отправился на кухню. Пушистик костяным демоненком проскользнул мимо меня в коридоре, чуть не содрав слой кожи с голой лодыжки. «Опять убегаешь», — подняла взгляд от тарелки с овсянкой Надя, Вся такая растрепанная после сна в милом халатце. Или будет время на завтрак? Ты вчера как пришел, так сразу вырубился. Расскажешь? Или опять все плохо? На поток вопросов я ответил долгим поцелуем. Привкус овсянки и сладость губ кружили мне голову, а Надя настолько растерялась, что ответила на поцелуй лишь долгий миг спустя. Но когда ответила, то не пожалела страсти и тепла. Что это ты с утра? Когда мы разорвали поцелуй, тяжело дыша, не приминула уточнить моя девушка. Настолько хороший сон? Хочешь продолжить? Я усмехнулся краем губ. Пора. Пора решиться на то, что я уже давно задумал, но в страхе все время откладывал. То, что мое отражение воплотил уже давно. А значит, и я готов. И то, что я могу потерять, если так и не решусь. Поход в зазеркалье открыл глаза мне на многие вещи. Я смогу защитить эту петлю. Я встал перед девушкой на одно колено и достал кольцо. Надя, ты выйдешь за меня замуж.